Под влиянием его она возвысилась над мелкими интересами придворной жизни и стала тяготиться балами, охотой, приемами и тому подобным, все свободное время посвящая самообразованию. Любовь к труду и глубокий интерес к серьезным вопросам жизни сохранились у ней до самой смерти. Ее превосходство над ограниченным супругом